Эмма. Два дня до Рождества. Город утопает в снегу и праздничном настроении. Улицы полны куда-то мчащихся людей, пока я неторопливо брожу и пытаюсь зарядиться хотя бы каплей их состояния аффекта. При лавке магазинов пустеют быстрее коробки с конфетами в руках сладкоежки, пока я вдумчиво выбираю подарки. За последние десять лет мне впервые хочется ощутить рождественское опьянение, заразиться всеобщей простудой, праздников. И впервые мне есть кому покупать подарки. Все благодаря случайной цепочке событий, которая привела меня в Берлингтон, в одинокий домик в глуши глушедерое Айленда, принадлежащего самому непонятному, самому заносчивому и самому несносному мужчине в штате Вермонт. В детстве я обожала выдумывать, что подарить родителям и бабушке, копила карманные деньги и делала что-то своими руками, но чаще всего рисовала открытки, семейные портреты или целые картины. Но сейчас задача усложнилась тем, что я, пусть и тесно познакомилась с семейством Кларков, узнать все их тайные желания и мечты, пока не удалось. Выбирала я по собственным ориентирам или с наводки Джейсона. Он убеждал меня не заморачиваться и не покупать ничего его родным. Но как я могла оставить их без подарков, когда они подарили мне самые ценные? Приндли с распростертой душой. Вики любила музыку, как я любила рисование. Человеку с неиссякаемой страстью к чему-то несложно угодить. В книжном магазинчике Либерии недалеко от сладкого кренделя я отыскала биографию Нила Янга и Рэе Чарльза, которых Виктория любила с детства. Ее мужу Адаму достались вещицы банальнее, набор теплых носков с его именем на резинке, которые сделали по заказу в печатном агентстве на Circle Драйв. Жена Люка Синтия показалась мне особой утонченной. Я подобрала ей кашемировый шарф нежно-розового оттенка в шоппинг-плаза, который бы так подошел ее светлым волосам. В детском отделе купила пять наборов лего, каждому из мальчишек и люку, который шел в дополнение к этому детскому саду. А вот подарок малышке Софи я выбирала с особой теплотой, ведь она обожала рисовать, как и я. Вернуться в художественную лавку Марвелла было сущим удовольствием. Я сложила в корзинку кое-что для себя, пополнить запасы краски, ведь белое заканчивалось слишком быстро. А для Софии нашла маленький мольберт и набор качественных кисточек, которыми рисовать одно наслаждение. Мистер Дункан тепло поприветствовал меня по имени, ведь я частенько наведывалась в его царство акварели и грифеля. И каждый раз на выходе покупала что-то для детишек из детских домов и больниц. Бетти, хозяйка и хранительница очага с большой буквы, Ее кулинарным навыкам позавидовал бы любой шеф из люксового ресторана Лос-Анджелеса, и она всегда угощала нас чем-то новеньким. Я понадеялась, что поваренные книги с тысячей рецептами первых, вторых блюд и десертов ей хватит, чтобы занять свои руки на месяцок другой. Подобрать презент мистеру Кларку оказалось сложнее всего. Все, что я знала об этом молчуне, сообщили мне все, кому не лень, но... Не он сам. Джейсон приготовил ему бутылку отборного виски Гленн Маккаллен. И я бы ни за что не переплюнула этот подарок, потому решила, что к хорошему виски не помешает хороший бокал. Теперь у мистера Кларка будет личный именной бокал для горячительных напитков с гравировкой. Зовите меня просто Роджер. Сид я купила духи Шанель номер пять. Других она не признавала. и уже отправила почтой, чтобы в Рождество она получила свой подарок под елку. Уиллу хотелось преподнести что-то особенное, но что нужно человеку, у которого все есть? Который по щелчку пальцев может купить новую машину, квартиру в Нью-Йорке или преуспевающую компанию? Что бы я ни купила, оно не будет соизмеримо с тем, что он приготовит мне. Пришлось поверить на слово тем, кто утверждает, что важен не подарок, Внимание. И я повторила трюк с портретом Люка. Только изобразила Уилла не в бите, а Рагорна, а супермена в позе руки в боке в красном плаще, но вместо буквы «С» на груди красовалась «У». Куда бы ни завели нас отношения, от меня останется хоть какой-то след. Но я все еще ничего не нашла для Джейсона и бродила от магазинчика к магазинчику, отметая все варианты. Все казалось глупым и неподходящим. Рождество через два дня, а Джейсон оставался без подарка. Но не только это портило настроение. Сегодня важная дата, которая навсегда останется в моей памяти. Как выцарапанная наскальная живопись в пещерах Калимантана или Храм Солнца Мачу-Пикчу. Болезненный, невыводимый шрам, как тот, что оставили кровожадные канарики под глазом Джейсона, Его совсем не видно, но можно заметить, если очень приглядеться. Я должна быть в Лос-Анджелесе, на берегу озера Шрайн, куда приезжала каждый год в этот день. Еще вчера я всерьез раздумывала о том, чтобы прыгнуть в самолет и пролететь 4000 миль ради одной этой встречи, но не стала. Нарушила традицию, предала доверие, не выполнила обещание. Купив книги для Виктории... Я вышла из Либерии и юркнула в сладкий крендель, где пахло уже по-домашнему, а миссис Билсон приветствовала меня как свою. «Эмма, тебе как обычно? Сегодня я попробую что-нибудь новенькое. Тогда возьми яблочные сконы с изюмом и орехами», посоветовала мисс Билсон, не дожидаясь моего ответа и вытаскивая ароматную выпечку с прилавка. Бред сам замешивал тесто до того, как уйти на смену. Но раз Брэд замешивал тесто, то определенно возьму. Пару раз я сталкивалась с офицером Билсоном, когда заходила выпить кофе с булочкой в сладкий крендель. Он ничуть не изменился и вел себя развязно с другими, но по-особому со мной. Знал, что нам ничего не светит и не пытался рисоваться, представляться тем, кем не является. Зато всем посетительницам моложе сорока доставалась не только горячая булочка, но и порцией его неудачных заигрываний. Хорошо, что сегодня Бред был на смене. Важный звонок, который я собиралась сделать, не терпел вмешательств извне. Пять на часах, значит, в Лос-Анджелесе только два. Но я понадеялась попасть в часы обеда. Расположилась за своей чашкой капучино и с коном за любимым столиком в уголке. Достала телефон и всунула наушники в уши, чтобы за соседними столиками не подслушали наш важный разговор. «Эмма?» – удивился Джейсон, но не разозлился, что я беспокою его во время работы. «Уже облегчение. В последнее время между нами что-то не ладится, и не хотелось бы подпортить это что-то еще сильнее». «Что-то случилось?» Он уж точно не обедал, а сидел за столом в своем модном кабинете. За спиной вид на город с высоты почти что птичьего полета. Стол завален бумажками, а голова – мыслями. Эта отчужденная морщинка поперек лба напавнится в его раздумьях. Она появлялась на лице Джейсона каждый раз, когда он вел диалоги с самим собой. «Ничего не случилось. Извини. Я знаю, что не следовало бы звонить тебе на работу». «Все нормально», – улыбнулся Джейсон. «Мне как раз нужна передышка. Я смотрю, ты подсела на берлингтонские булочки». «Знаешь?» После них моя любимая кондитерская в Палмс уже не кажется мне любимой. И что ты ешь? Порой такие простые, ни к чему не обязывающие бессмысленные фразы звучат важнее осмысленных бесед о важном. Они маленькие, невзрачные доказательства теории о том, что между вами все хорошо. Что проложенные между вами мосты шатаются на шквалах, но продолжают стоять. С ком? с яблоком и орехами, выдохнула я и откусила тихо, замычав. «Ты издеваешься над моими вкусовыми рецепторами!» – шутил Джейсон. «Сегодня он пребывал в хорошем расположении духа. Вчерашний корпоратив так его развеселил, но он даже не хотел туда идти. Я уже весь изошелся слюной!» «От одного такого укуса ты бы тут же угодил в больницу. Уже забыл, как я чуть не убил тебя пирогом?» «Этого не забудешь!» Но на обед я съел энергетический батончик, целую коробку, которую притащил клиент на пробу, и теперь все бы отдал за булочку из сладкого кренделя. Если бы я могла, то прислала бы тебе целую тележку булочек, и у меня появилась идея подарка Джейсону к Рождеству. Но боюсь, пока они прибудут в Лос-Анджелес, то превратятся в камни. Было бы здорово. Мы улыбнулись друг другу, как в старые добрые времена, и те недосказанности, Натянутые струны, подвешенные реплики последних дней, исчезли сами собой. «Извини, но мне нужно возвращаться к работе. Энергетические батончики сами себя не продадут». «Да, конечно, прости», – Затараторила я, боясь озвучивать то, что хотела озвучить. «Я вообще-то звоню не поболтать о булках. Джейсон, могу я попросить тебя кое о чем?» Он сменил позу. В своем громадном кресле напрягся каждым мускулом подтянутого тела и серьезного лица. Похоже, он забоялся того, что я могла озвучить. Ты можешь просить меня о чем угодно, но в рамках приличий. Это в рамках приличий, но за пределами вежливости. Я не должна просить тебя об этом одолжении. Пойму, если ты откажешься, но для меня это очень важно. Договори уже, со смехом подталкивал он. А то я уже начинаю пугаться. Я вздохнула, настраиваясь, как музыкант настраивает инструмент перед вступлением в свою партию. Сегодня ровно 10 лет, как умерла моя бабушка. Джейсон тут же переключился в режим серьезности, пристыдившись шутливости, с которой шел по жизни. Так всегда происходит, когда заговариваешь о смерти. Все земное и естественное кажется мелким и неважным. Эмма. Мне так жаль. Если бы я только знал, вернее, я ведь знал, ты говорила, что бабушка умерла незадолго до Рождества, но я и подумать не мог. Все нормально. Вернее, не все нормально. Внезапно наш диалог стал напоминать беседу двух сумасшедших из психушки, которые не могут составить из слов разумные предложения. Мне всегда становится грустно в этот день. Так чем я могу помочь? Постараюсь сделать все возможное, чтобы тебе стало немного легче. Было кое-что, что облегчало тяжесть на душе в годовщину бабушкиной смерти. То, что я проделывала каждый год, независимо от обстоятельств. В прошлом году я пропустила встречу с важными знакомыми Гэбрилла одним из тех, с кем обедают ради налаживания связей. Его это не обрадовало. Он жестко напомнил мне, сколько делает. для меня и моей карьеры. А я сбегаю из-за такой чепухи. Еще годом ранее я валялась три дня с температурой по 39 градусов, сгорала изнутри, но это не остановило меня. А в университете я пропустила праздничную вечеринку и конкурс талантов, на котором могла бы выиграть грант на посещение курсов молодых художников у самого Шепарда Фейри Да любой, хоть немного приближенный к искусству, убил бы за шанс просто постоять рядом с этим гением, не говоря уж о том, чтобы поучиться у него. Но для меня семья всегда была на первом месте. И почтить их память куда как важнее, чем поприсутствовать на уроке изобразительного искусства. Бабушка столько всего пережила в своей жизни, но некоторые события навсегда изменили ее. согнули. как ветер тонкий ствол старого дерева. Смерть моего дедушки, рак, гибель родителей. Скорбь, боль и болезнь. Она похоронила любовь всей своей жизни за 15 лет до того, как любимых дочь и зятя, а между двумя этими скорбными датами перенесла тяжелейшую борьбу с опухолью. Но бабуля Эльма... пусть и казалась тоненькой, бессильной и беззащитной внешне, обладала крепостью, несгибаемой силой и стальной защитой внутри. Но даже самые старые и мощные дубы рано или поздно трухлеют и покрываются гнилью. За полгода до моего отъезда в университет она стала чахнуть, словно я была той подпоркой, что удерживала ее от падения. А когда я уехала в университет, она стала падать. У нее быстро сдавало здоровье, и в декабре ее забрали в больницу. Я перенесла экзамены на месяц попозже. Руководство университета вошло в мое положение и сидела у ее постели каждый день, хотя даже на последнем издыхании она умудрялась утешать меня, а не я ее. «Эта бабуля Эльма посоветовала мне продать дом и переехать в Лос-Анджелес, которым я так восхищалась в своих рассказах». «В Миннесоте ты успеха не добьешься», — похлопала на мою щеку холодной рукой. «А на эти деньги ты сможешь жить там, где пожелаешь. Ты станешь великой художницей, и все мы будем тобой гордиться». Она все знала, что скоро пробьет ее час. но не хотел оставаться похороненной в земле, пусть и рядом с родителями и дедушкой, которого я никогда не видела. Хочу быть рядом с тобой, чтобы ты всегда знала, что я рядом. Бабулина стояла на том, чтобы ее кремировали. А прах развеяли в самом красивом месте Лос-Анджелеса, чтобы я всегда могла почувствовать ее присутствие и навестить ее, когда мне понадобится поддержка и любовь. Назад в университет я уже возвращалась сиротой, без родителей и почти без дома, который выставила на продажу. Зато с красивой серебряной урной, в которой покоилась бабушка, я была не одна. Подходящее место я искала долго, ни одно не подходило для того, чтобы там обитала бабушка Эльма, пока не заехала в тайное местечко между Кастелламаром и Иннасвиллом. Полумили от самой красивой дороги Америки, Pacific Coast Highway. Не думаю, что даже жители Л.А. знали о нем, иначе здесь бы случились такие же столпотворения, как в любой другой точке города. Что это за место? Тихо спросил Джейсон, погрузившись в мой рассказ. Озеро Шрайн. Его называют парком пяти религий или раем на земле. Четыре гектара недалеко от сансет бульвар где любой найдет покой. Там есть озеро с лебедями, берега которого высажены необычным садом из редких видов цветов и растений. А еще церковь и даже гробница, в которой покоятся мощи Махатма Ганди. «Вот это да!» – выдохнул Джейсон. «Я и не знал про существование такого места. Я тоже, пока случайно не нашла его». Там я и развеяла бабушкин прах десять лет назад. И с тех пор часто навещаю ее там. Хотя бы раз в год, в годовщину ее смерти, приезжаю и долго сижу на берегу озера. Привожу с собой угощение, любимый бабушкин пирог с абрикосами, и представляю, как мы вместе его съедаем. Я разговариваю с ней и кажется, что слышу, как она отвечает. Знаю, звучит как полное безумие. «Нет. Звучит прекрасно. В этом году я пропускаю нашу встречу. На языке остались лишь горечь от этих слов. И я хотела попросить... «Я съезжу туда вместо тебя», – заверил меня Джейсон с необъяснимым рвением «Правда? Ты сделаешь это?» «Уверен, что и ты бы сделала то же самое ради какой-нибудь моей бабушки. Я прекрасно понимаю, что значит для тебя семья». как никто другой. Так оберегать и любить родных мог только Джейсон Кларк. На глаза набежали соленые капли, но я не могла заплакать перед ним и перед всей Булошной, ведь не просто так криндель назвали сладким, а не соленым. — Джейсон, это так много значит для меня. Спасибо тебе. — Ты ведь так занят. — Ничего. Отправлюсь туда сразу же после работы и захвачу с собой абрикосовый пирог. Тепло улыбнулся он, и на душе тут же засветило солнце. Ты знакома со всеми моими близкими. Пришло время и мне познакомиться с кем-нибудь из твоих.